Глава вторая. Звезды. Командир, мы в зоне поражения. Продолжайте выполнять маневр. Есть, продолжаю. Командир, мы под огнем. Щиты в бою, маневр. Пресвятая мать, это конец. Щиты. Командир, у нас три пробоины. Командир. Слезай, купец. Место для засады было выбрано превосходно. Впрочем, вся дорога через Гулькин лес считалась идеальным местным для ночного промысла. Двое впереди, двое сзади, поваленное дерево поперек тропинки, и все, кричи или не кричи. «Слезаю!» — пробормотал Репка, крепче упираясь в стремена. «Уже! Люди добрые!» Платок он всю дорогу сжимал в кулаке, и такая предусмотрительность спасла ему жизнь. Шерстяное полотенце с узором гусиная лапка с бахромой по краям в полутьме развернулось невидимо. Репка тряхнул полотком, будто выбивая пыль. Зазвенели, скрестившись, клинки. Четверо нападавших были вооружены. Кто мечом, кто кинжалом, кто дубиной. И теперь сцепились попарно, не говоря ни слова, просто желая убить. Лошадь захрапела, вытягивая шею. Репко крикнул на нее и, чуть не выпав из седла, заставил развернуться. Вперед дороги не было. Оставалась надежда, что он успеет проскочить развилку, пока эти четверо заняты друг другом. А если повезет, они друг друга поубивают. Ночью небо было ясное, безумное, и злой своими глазами видел битву звезд. Казалось, две звезды сорвались с неба, повздорили, и малая погналась за большой. Большая улепетала к горизонту, но успела добраться только до верхушки высокой ели. Малая звезда вдруг брызнула крохотной искрой, и большая лопнула, на секунду осветив все небо. Злой затаил дыхание. Нечасто звезды устраивают битву. Если бы это случалось каждую ночь... Небо, пожалуй, скоро опустело, потому что звезды истребили бы друг друга. Большая звезда рассыпалась осколками, и они полетели вниз, оставляя за собой красноватые дорожки, похожие на лепестки. Малая звезда рванула к горизонту и пропала из виду. Злой еще немного постоял на поляне, глядя в небо, а потом вернулся к своему логову. Плащ, расстеленный поверх сухого мха, и костерок, затлевающими углями. Ему хотелось разговаривать. Раньше в приюте он редко открывал рот. Все было ясно без слов. А при малейшем затруднении в ход шли кулаки. А теперь ему хотелось говорить. Хоть вокруг, в темном лесу, не было ни живой души. «Меч!» — сказал он хрипловатым, неверным голосом. «А меч!» Меч не ответил. Он лежал укутанный, мешковиный, надежно защищенный от росы и от чужих взглядов. Хотя, кому смотреть, ведь у деревьев нет глаз. «Меч! Я видел, как дрались звезды. Одна убила другую. Звезды тоже ненавидят друг друга». Меч молчал. «Они дерутся за место на небе?» Поразмыслив, сказал злой. «Им тесно, правда?» Меч не ответил. Злой засыпал угли, чтобы неровное красное свечение не мешало темноте, и чтобы никто не пришел из темноты на огонек, лег на спину и посмотрел вверх. Звезды, светящие сквозь листву, и листва, сложенные в мозаику, вдруг показались ему буквами, и он без труда прочел «Сто раз спрошу», промолчив ответ «Сто крат дороже такой ответ». Он мигнул, и буквы пропали. Остались только звезды и листья. Он попытался вспомнить, умел ли видеть в темноте раньше, еще в приюте. Но приютские воспоминания сами были темны. А в воспоминаниях он не мог отличить ночь от дня. «Сто раз спрошу, промолчи в ответ. Сто крат дороже такой ответ». «Куда упали осколки, звезды?» Куда ведут дороги на перепутие? Куда течет река? У кого я спрашиваю? Он заговорил с собой вслух и улыбнулся в темноте. Спрятанное послание виделось в прожилках на каждом листке, в рисунке облаков и линиях на ладони, и особенно в узорах на рукоятке меча. Казалось, жизнь вплетается в эти узоры и пьет оттуда смысл, как сухая губка воду.